Глава 20. Полина. Я заворожённо и очарованно смотрела, как Илмери и Саймонит занимались восстановлением библиотеки. Это воистину было волшебство, красивое, словно чарующая музыка. С пальцев дракона срывались нити магии, будто ему подвластна сама радуга, и она разноцветным вихрем окутывала разрушенную и забытую комнату, как в сказке. Уничтожала пыль времён, возвращала первозданный вид, воскрешала из небытия и давала книгам, мебели, самой библиотеке и её атмосфере новую жизнь. Илмари вплетал свою силу, похожую на россыпь золотой пыли, и закреплял полученный эффект. Эти двое сейчас были точно партнёры, работающие плечом к плечу, без клок раздражения и злобы. Наоборот, оба сейчас были умиротворены и, казалось, мы наслаждались процессом. Библиотека не за минуту, а за долгие часы медленно, но восстанавливалась. Но я даже не обратила внимания на время, настолько меня захватило это волшебство. Внутри меня даже что-то кольнуло, едва заметно, но всё же я заметила укол зависти. Но не чёрный, нет. Я была рада, что эти двое обладают магической силой и подумала, вот бы и мне так. Но вы я обычный человек, и магия мне не подвластна, только если в мечтах. Полина, проверь книги. Посмотри, я смог вдохнуть новую жизнь в настоящей древности. Илмари аж распирала от собственной гордости. Саймон закатил демонстративно глаза, но промолчал. И за это ему спасибо. Ты настоящий герой, Илмари, похвалила своего друга, а потом посмотрела на дракона и спросила у него: «Можно прикоснуться к вашим книгам? Можно их посмотреть?» Он с полминуты подумал, но все же согласно кивнул и сказал, «Да, можно». Магические книги мы еще не затронули, так что эти воскресшие безобидны. Я прошла в ту часть библиотеки, где она уже была восстановлена. Илмари и Саймон продолжили творить магию в других частях помещения. Я ведь уже говорила... что библиотека просто огромна. Остановилась у стеллажа с красивыми корешками книг и взяла книгу наугад. Знаете, я ведь многим обязана чтению. Прочитанные книги сделали так, что я сейчас нахожусь не в квартире своего бывшего, не на какой-то нелюбимой и скучной работе, а вот здесь, в настоящем волшебном замке, полном тайн, чудес и таких замечательных, а порой и не очень, существ. Именно книги научили меня смотреть на мир с точки зрения тех героев, с которыми я прожила много историй, побывала в разных мирах и эпохах. Книги это настоящее сокровище. В этом Саймон абсолютно прав. Они умеют неподвижно и терпеливо ждать много лет, столетий, тысячелетий, чтобы однажды подошла девушка с открытыми чувствами и ощущением чуда и взяла с полки Я ощущала себя в данный момент ребёнком, который добрался до чего-то таинственного и загадочного, но такого интересного. Открыла книгу и в нос сразу же ударил потрясающий запах бумаги. Я ласково прикоснулась к страницам, как к клавишам пианино. Приключение маленького дракона. Прочитала вслух название этой книги и улыбнулась. Это была детская сказка. села в кресло и погрузилась в увлекательное чтение и лишь когда закончила читать, поняла, что книга-то написана на незнакомом мне языке, но я его понимаю. Закрыв книгу, встала с кресла и чуть пошатнулась. Голова слегка закружилась. Вернула книгу на место, улыбнулась хитро, словно узнала какую-то тайну и отправилась на поиски своих волшебников. А волшебники, оказывается, уже все закончили и сейчас сидели за рабочим столом. В хозяйском кресле Саймон, а Илмари в виде подсвечника на самом столе расположился и склонились над какой-то толстенной книгой. До меня донеслись обрывки фраз. «Я говорю тебе, она та самая!» «Не верю я в пророчества!» «Тогда твои слова я тоже могу подвергнуть сомнению, что я часть тебя, Саймон!» То есть ты признаёшь это? Я ещё не решил. Вздох. Но насчёт Полины не уверен. Тогда как объяснить тот факт, что ты живой рядом с ней? И смотри, тут же сказано, что в праздничный день, когда все миры сойдутся в едином месте, дева с душой из золотого света встретит свою судьбу, которую вернёт из заточения веков, дабы украденное счастье возвратить. И вдруг добавился ещё один голос третий. Этим третьим оказался паучок Хумо. Я же говорил вам, мой господин, что аура госпожи Полины отличается от всех предыдущих бывших хозяек замка. Она вся светится, как никогда никто не светился. Если предположить, что это так, то почему я ничего не чувствую? Может, потому что ты чурбан, чёрствой и неотёсанный, рассмеялся Эльмари? Я нахмурилась. Обсуждали меня и в каком-то особом ключе. О чём они? Что должен почувствовать дракон? Может, всё гораздо проще? Чуть дрогнувшим голосом спросил паучок. Только не ругайтесь, но мне вдруг пришла одна мысль. Какая? спросил дракон вместе с замком в один голос, и они смущённо уставились друг на друга. Ну, Раз вы двое половинки одного существа, то есть дракона, то вам нужно слиться, стать цельным. Может, после этого вы и ощутите то, что должны ощутить. Хм, задумался Саймон. Эй, это что же, я должен буду исчезнуть? Взъяснул Илмери. Нет, нет, нет. Меня такой сюжет не устраивает. Меня тоже. И я решила нарушить их мозговой штурм. Смотрю, вы уже закончили. О чём спорите? и захлопала глазками, словно даже ни капельки не подслушивала. Дракон тут же захлопнул громадной томище и принял свой обычный надменный вид. И явно рассказывать все тайны он мне не собирался. Паучок куда-то скрылся. От него тоже не дождаться правды. А вот Илмари, надутый и явно обиженный, раскрыл все карты, чем вызвал возмущенный взгляд дракона. А вот то, моя любимая Полина, что ты — пара этого белобрысого гада. И вы вроде как должны влюбиться друг в друга. Да вот беда дракон-то неполноценным оказался. И ты вроде как много-много раз перерождалась уже, а он нет, потому что болван. И вы много-много веков все никак встретиться не могли, а тут вроде как встретились. Вот и все. Совет вам да любовь. И добавил, топнув ножкой. Но я не собираюсь исчезать и сливаться с драконом в единое целое. Я это я. Я. Всем понятно? А мне вот ни шиша не понятно. Илмари, что за чушь? рассмеялась я. Полина. Чушь или нет, не знаю, но этот момент я решила опустить и даже позабыть. Дел не в проворот, чтобы ещё задумываться о любовной линии с привидением. Сам Сеймонит решил промолчать. И тоже отвлечься от этих странных идей и слов из-за какого-то там пророчества, которое они вместе с Илмарией и Хума откопали. И откуда только взялось? На этот вопрос даже сам дракон ответить не мог, так как до сего момента никогда не видел этих строк в магической книге пророчеств. В общем, мы все решили позабыть об этих строках и заняться делами насущными. А дел была масса. Ээлион тур и эльфы были снабжены сладостями для нимф и отправлены к лесным созданиям на переговоры. Нам нужны кадры в Спасалон. Без нимф не возвращайтесь. С таким назиданием и отправились герои в лес, до которого ещё не просто было добраться. Лес-то не на острове нашем находится, а внизу. Но эльфы при помощи магических артефактов и собственной магии левитации могли спокойно спуститься а потом и подняться. Элвис со своими поварятными днём и ночью отрабатывал те блюда, которые предпочитала каждая из раз. Были приглашены другие феи, и наши старшие феечки наставляли и ускоренно обучали младший персонал. Алеся заканчивала дело производственные дела, согласовывала при помощи магических артефактов в связи последние изменения по увеличению, потом уменьшению и снова увеличению числа гостей. И от этого кошечка становилась нервной и весьма вспыльчивой. Даже мне её шипение порой доставалось. Дракона приставили к делу. Мы вместе с Силмери и Саймоном доделывали помещение. Дракон, конечно, фыркал, когда я предлагала Илмари тот или иной дизайн, но особо не сопротивлялся и помогал замку в изменениях. А магия у дракона была что надо. Дело вместе с ним двигалось во сто крат быстрее. А когда все было закончено и мы облегченно выдохнули, Алисия налетела на меня в фурии и ядовито поинтересовалась. «Ты прочла книги, что я тебе дала? Обо всех расах все знаешь». Не спутаешь предпочтения Фениксов и Атлантисов или котов с волками? Э-э, засада. Успела только об Атлантисах прочитать и запомнить. Алисия застонала и умоляюще произнесла: "Полина, немедленно читай и учи. Мы не можем упасть лицом в грязь. И ещё тебе задание: обязательно продумай программу по развлечению гостей на праздник". "Что?" опешила я, но «Не но, а надо да Полина», — сказала кошка со всей строгостью и ткнула в меня острым коготком. У Элвиса на кухне все горит от работы. Маришка с Маркием и птицами патрулируют территорию и договариваются с нимфами. Фея с Лореном готовится к прибытию гостей. Я буквально закопалась в бумагах. Все эти цифры, счета, оплаты, бронирование... Я уже с ума схожу! Такой нервной я Алисию еще не видела. А тебе-то всего-то и нужно, как привести в порядок замок, встретить гостей, как подобает солидной хозяйке замка, и поразвлекать их на праздники. Кстати, ты придумала оформление банкетного зала, зала для танцев, и в каком стиле будет проведено само празднование? От ее слов у меня волосы дыбом встали. Погоди, погоди, остановила ее, пытаясь понять, что верно услышала. Ты хочешь сказать, что мне нужно за эти дни еще... «Придумать программу по развлечению гостей, оформить зал для праздника и еще не забыть прочитать все книги и запомнить обо всех расах?» «Ну, конечно!» — фыркнула Алисия. «У тебя в помощниках Илмари и сам Саймонит. Уж о драконах он тебе явно в подробностях расскажет. Все, мне пора. У меня еще столько дел. Так, Полина, ты же справишься?» «Конечно!» — ответила с кислой рожей. А потом готова была пойти и побиться головой о стену. Эльмари глядел на меня с горящим взглядом и жаждой делать новые дела. Саймон же смотрел так, будто на его глазах отчитали наш кодившего ребёнка и тихонько надо мной посмеивался. А мне хотелось рвать и метать. Ну вот что я должна придумать? Потёрла виски, сделала вдох, потом протяжный выдох. Ещё раз и после посмотрела на своих помощников. Хотела было сказать, что надо начать Срасовадение, как вдруг с моего плеча раздался писклявый голосок. Начни с книг, госпожа Полина. Ильмари, мой господин и я поможем вам и подскажем. Покосилась на своё плечо и невольно вздрогнула. Э, спасибо, а ты не мог бы не сидеть у меня на плече? Уж прости, Хума, но у меня имеется небольшая фобия, только на свой счёт, не принимай. Я не обижаюсь, сказал Хума и по паутинке пополз наверх. посмотрела на дракона с Илмари и спросила, «Так что просветите меня насчет других рас?» Илмари скис, ему хотелось не теорией заниматься, а реальными делами, зато дракону было весело, и он начал вовсю просвещать меня. Естественно, превозносил свою расу, будто драконы — это боги и самые совершенные создания всех миров. А про другие расы рассказывал только одни гадости. «Ну нет, так не пойдет». В итоге попросила Илмаре и Хума рассказывать мне о плюсах всех представителей раз, а Саймон так и быть, пусть просветит меня обо всех минусах. А я записывала за ними, и вот что получилось.